Светлана Казакова Старушка-пападанка в поисках принца Пролог День рождения — необычный праздник, особенно юбилей. Особенно, когда тебе исполняется 85. Я с детства не привыкла унывать, поэтому старалась радоваться даже этой дате. Несмотря на то, что ноги болели, а пальцы рук, пострадавшие от артрита, давно уже не были такими ловкими, как прежде. И на то, что моих ровесников и ровесниц, давних приятельниц, хороших знакомых с каждым годом оставалось всё меньше и меньше. И на то, что мой единственный сын с супругой и двумя детьми проживал за многие километры от меня поэтому приехать в гости никак не мог. Правда, надо отдать ему должное. Поздравил самым первым, позвонил с раннего утра. Таким образом, день рождения я отмечала в полном и абсолютном одиночестве. Поставила в вазу живые цветы, купленные в цветочном магазине неподалеку. Испекла пирог с рыбой и рисом и заварила вкусный китайский чай, поскольку алкоголь давно уже не употребляла. Достижение такого возраста — время подводить итоги. Но мне почему-то в голову ничего такого уж значительного не приходило. Вроде бы жила, как все, ни лучше, ни хуже. Училась в школе, окончила техникум, потом институт работала в библиотеке в достаточно приятном коллективе всегда любила книги от того и выбрала такое дело вышла замуж за симпатичного соседа потому что так уж положено через год родила сына с мужем развелась через несколько лет не сошлись характерами зла я на него не держала да и на других людей тоже Больших капиталов не нажила, однако пенсии тех денег, что иногда высылал мне сын, вполне хватало на жизнь. Пожалуй, даже как-то грустно, что не случилось в моей жизни каких-то необычных поворотов. Да и любви, яркой, красивой, взаимной, тоже не было. Но время ли сейчас об этом печалиться? Вздохнув, я отхлебнула чая из красивой чашки с ландышами и откусила кусочек пирога. Славный пирог удался. Жаль, что угостить некого. Надо было хоть бывших коллег пригласить. В это время раздался звонок в дверь. Я насторожилась. Кто бы это мог быть? Неужели кто-то вспомнил и решил поздравить? Звонок повторился. Неуклюже поднявшись с места, я подошла к двери. Заглянула в глазок, за которым маячил какой-то тёмный силуэт. «Кто там?» — спросила, нахмурившись. «Открывайте, Алевтина Васильевна!» — раздалось из-за двери. Я даже не поняла, женский это был голос или мужской. Но точно под гипнозом повернула сначала один замок, а следом и другой. В квартиру шагнул незнакомец. Всё-таки мужчина. Высокий и стройный, с каким-то очень светлым, будто никогда не видевшим солнца лицом, и длинными ниже плеч волосами пепельного оттенка. «Альбинос, что ли? Хотя нет, брови тёмные». «Кто вы такой?» — спросила я, наконец-то очнувшись от странного наваждения. «Зачем я его впустила? А вдруг это мошенник какой-нибудь? И откуда он знает моё имя?» «Что вам от меня нужно?» «У меня к вам, Алевтина Васильевна, предложение есть», — прикрыв за собой дверь, проговорил незнакомец. «Не буду скрывать, жить вам осталось недолго». Вы сами наверняка это чувствуете. И сожалеете о том, что чего-то в своей жизни не успели, не сделали, упустили. Так ведь? Его слова были так созвучны моим недавним мыслям, что еще больше стало не по себе. «Да кто вы такой?» — повторила я. «Ах, да, что это я в самом деле? Позвольте представиться...» Эйб Аркинсон, хранитель мира тальверон Ответил он, сняв с головы шляпу каким-то очень старомодным жестом. «Только сейчас я заметила, как несовременно он одет, словно бы сошел прямиком с экрана исторического фильма». «Какой хранитель? Какого мира?» «Не поняла я. А вдруг этот тип и вовсе сумасшедший?» и «Я предлагаю вам, Левтина Васильевна, снова стать молодой и оказаться в мире Толиверон, которому я покровительствую. Там у вас будет возможность начать всё заново. Но этот шанс предоставляется не просто так, а с одним условием». «С каким же?» — поинтересовалась я. «Надо же, не в своём уме, а как ладно говорит, как по писанному. «Вам нужно будет найти принца Григуара Риани, наследника престола, который сбежал из дворца. Найти и убедить его вернуться. Это ваша основная задача. Дело конфиденциальное, о побеге принца широкой публике неизвестно, так что и вам лучше об этом помалкивать. Ну и к тому же вы будете хозяйкой в трактире. Вы справитесь, я уверен». «Почему бы вам самим не отыскать этого своего принца и не вернуть его во дворец?» — осведомилась я. «Хранители не могут вмешиваться в жизнь Тальверона и его обитателей напрямую, только окольными путями, что я сейчас и делаю», — добавил он. «Решайтесь, Алевтина Васильевна, что вы в конце концов теряете?» Я невольно вздохнула. А ведь и правда, ничегошеньки не теряю. Сына вырастила, сейчас ему и самому уже за пятьдесят. Внуки тоже взрослые. И живут они далеко, только телефонные разговоры и остаются. Да и те нечастые. Работала я долго, на пенсии ушла поздно. Но сейчас больше не в состоянии трудиться. Обрести бы и вправду молодое тело. «Уж я бы тогда...» «Ну так что вы скажете?» Поторопили меня. Вспомнив о том, что с сумасшедшими спорить нежелательно, я кивнула и решительно произнесла. «Да, я согласна. Что ж, подпишите тогда договор». «Какой еще договор?» Хранитель, словно фокусник, ловко извлек из кармана старинный свиток и развернул его передо мной. Следом в его руке оказалась перьевая ручка, которую он передал мне. Снова ощутив это странное, похожее на воздействие гипноза чувство, я поставила свою подпись на свитке, мимоходом отметив, что текст на нем на каком-то неизвестном мне языке. «Удачи вам в новом мире!» — услышала я. «И помните, вы должны непременно разыскать принца. «Иначе вернётесь к прежнему, в свой мир и в своё тело. Срок вам на это дан?» Окончание этой фразы я уже не услышала, потому что провалилась в темноту, которая заволокла моё сознание и мягко утянула за собой.